Глава десятая. Впоследствии Пауло никогда не хотелось вспоминать эту ночь. Он все еще стоял, уставившись в желтые буквы во дворе дома, когда прибыли остальные члены семьи. Его оттеснили в сторону, чтобы пропустить вперед старого Никола и тетю Франческу. Но тот Бенвенута, зашипев на них, как жир на раскаленной сковородке, перегородил им дорогу. «Ну-ну, старина», — произнес старый Никола. «Ты сделал все, что мог!» Он повернулся к тете Франческе. «Никогда не прощу этим Петроки! Никогда!» Пауло еще раз был потрясен, каким несчастным и загнанным не человек, а привидение выглядел его дед. До сих пор Пауло казалось, что старый Никола помогает тучной, одышливой, все еще заляпанной грязью тете Франческе. Но сейчас он подумал, не происходит ли все наоборот. «Так», — с раздражением сказал старый Никола, обращаясь к остальным Монтана, «избавимся от этого чудовищного послания». Он воздел обе руки, предлагая семье Монтана сотворить заклинание, и рухнул. Руки упали на грудь, он соскользнул на колени, лицо стало восковым. Пауло подумал, что дед умер, но тут увидел, что старый Никола дышит, неровно, рывками. Элизабет. Дядя Лоренцо и тетя Мария бросились к нему. «Сердечный приступ», — сказал дядя Лоренца, поворачиваясь к Антонио. «Пусть все творят заклинание, а мы внесем его в дом». «Беги за доктором, Пауло», — распорядилась Элизабет. Убегая, Пауло слышал хор поющих голосов во дворе. А когда он вернулся с доктором, желтые буквы уже исчезли, а старого Никола отнесли наверх и уложили в постель. Тетя Франческа, по-прежнему грязная и растрепанная, с выбившимися из прически прядями, свисающими с одной стороны головы, металась по двору взад-вперед, словно движущаяся гора, плакала и заламывала руки. «Запрещено творить заклинание», — возопила она при виде Пауло. «Я все остановила». «И превосходно сделали», — с кислой миной сказал доктор. «Человеку в возрасте Никола Монтана нечего затевать разборки на улицах». «И заставьте вашу тетушку лечь», — обратился он к Паулу. «Следующий свалится она». Но тетя Франческа согласилась только пойти в зал, где даже сесть отказалась. Она яростно бродила взад-вперед, рыдая над старым Никола, оплакивая Танина, объявляя, что доблесть навсегда покинула дом Монтана и извергая ужасное проклятие на головы этих Петрокки. Впрочем, все другие были не намного лучше. Дети плакали от усталости, Элизабет и тетки не находили себе места, переживая за старого Никола, а заодно и за тетю Франческу. В скрипториуме среди кучи брошенных заклинаний сидели Антонио и Дидья, оцепенев от тревожной неизвестности, а остальные слонялись без дела по дому, набитому старшими двоюродными, и проклинали этих Петруки. Пауло нашел Ринальда на галерее, В мрачнейшем настроении он стоял там, прислонившись к перилам, хотя было уже темно и, прямо скажем, очень холодно. «Будь они прокляты, эти Петроки», — сказал он Пауло. «Теперь нам даже на жизнь себе не заработать, не говоря уже о том, чтобы помочь, если начнется война». При всем своем горе Пауло был очень польщен, что Ринальдо, видимо, считал его достаточно взрослым, чтобы обсуждать с ним семейные дела. «Да, скверно», — вздохнул он, — попытался встать, прислонившись к перилам в такой же изящной позе, как Ринальдо. Но это оказалось нелегко. Пауло явно не недоставало роста. Тем не менее, он прислонился как мог и приготовил доводы, которыми собирался убедить Ринальдо, что Танина находится в руках вражеского кудесника. Это тоже была задача не из легких. Пауло знал, стоит ему обмолвиться, обронить малейший намек, что он Разговаривал с девчонкой Петроки, и Ринальдо не станет его слушать, да и сам он скорее умрет, чем сознается в таком проступке своему двоюродному брату. Но он знал и другое: если он убедит Ринальдо, Ринальдо освободит Танина за пять отчаянных минут. Ринальдо, настоящий Монтана. Пока он раздумывал, Ринальдо сам начал разговор. Что нашло на этого олуха Танина? Какой радости он кинулся читать эту треклятую книжку. Задам же я ему перца, когда вернется. От холода Паула пробрала дрожь. Да не навсегда читает книги. Он применил положение. Изящество изяществом, но стоять в такой же позе, как Ринальдо, оказалось очень неудобно. И робко спросил, как мы его вернем. Это было совсем не то, что он предполагал сказать. Он очень на себя рассердился. «Что тут толковать?» — отвечал Ринальдо. «Мы знаем, где он. В доме Петроки. А если ему там очень несладко, то самый виноват». «Но он не виноват!» — запротестовал Пауло. В тусклом свете, висевшей во дворе лампа, он видел, что Ринальдо смотрит на него насмешливо-презрительным взглядом. Разговор все больше отдалялся от направления намеченного Пауло. Им завладел вражеский кудесник. Тот самый, о котором говорил Крестоманси. Ренальдо расхохотался. «Чепуха на постном масле, Паула! Наш приятель общался из Петроки. Он изобрел своего удобного кудесника, потому что хотел, чтобы мы все работали на Капрону. Большинство наших сразу разгадали его байки». «Тогда кто напустил на Корса туман?» спросил Паула. «Ведь не мы и не они». На это Ренальдо бросил. «Да кто сказал, что не они?» Поскольку Паулу никак не мог назвать Ринату Петруки, пришлось уклониться в сторону. Вместо прямого ответа он с какой-то безнадежностью вдруг предложил «Пойдем вместе в дом Петруки. Если ты пустишь вход поисковое заклинание, то убедишься, Танина там нет». «Что?» Ренальдо не поверил своим ушам. «Да за кого ты меня принимаешь, за дурака набитого?» чтобы я стал в одиночку тягаться силами с целой семьей чародеев? Нет уж уволь. Если я пойду туда и применю заклятие, а они расправятся с Танино. все будут винить одного меня. Как-никак, а они нас предупреждали. Не стоит играть с огнем, Паула. Но вот что я тебе скажу. Его прервала тетя Джина, вещавшая внизу на весь двор. Так поздно открыта только аптека Нотти. Скажите, что лекарство для Никола Монтана? Пауло свесился через перила с облегчением, окончательно отказавшись от изящной позы аля Ринальда. Ринальдо. Личия и Карина спешили через двор с рецептом в руках. От этого зрелища упало, словно что-то оборвалось внутри. «Как ты думаешь, Ринальдо?» — спросил он. «Старый Никола не умрет?» Ринальдо пожал плечами. «Может. Он очень старый. Ему, старому идиоту, давно пора убираться». и я буду на одну ступень ближе к тому, чтобы стать главой дома Монтана. Нечто странное вдруг произошло у Паула в голове. Его никогда особенно не занимал вопрос, кто может наследовать Антонио как главе дома Монтана. Что его отец будет наследовать старому Николу было ясно, но по некоторым причинам он даже не предполагал, что это может быть Ринальдо. Теперь он постарался представить себе Ринальдо на месте старого Никола, И как только представил, понял, Ринальдо совершенно не годится. Ринальдо тщеславен, эгоистичен и труслив, но при том, празднуя труса, умеет внешне сохранять пристойный вид. Сказанное Ринальдо произвело действие мощного заклятия. У Паула спала с глаз пелена. Самому Ринальдо, этому мастеру по части создания чар и заклятий, и в голову не пришло, что несколько обыденных слов «Могут многое полностью изменить». Он наклонился к Пауло и, понизив голос, мелодично прожурчал. «Я как раз собирался потолковать с тобой. Хочу сговорить всю нашу молодежь. Мы поклянемся в тайной месте этим Петрокки и придумаем месть пострашнее, чем поедание собственных слов. Ты за меня? Поклянешься участвовать в этом деле?» Пожалуй, он говорил всерьез. Ринальдо устраивала действовать тайно, с целой сворой послушных помощников. Но Пауло понимал, этот план — ступень в планах Ринальдо подняться до главы дома Монтана. И, скользнув по перилам, Пауло чуть отодвинулся. «Играем?» — посмеиваясь, прошептал Ринальдо. Пауло скользнул еще дальше, на расстояние, недосягаемое для рук Ринальда. «Надо подумать», — ответил он и, повернувшись, дал ходу. Ринальдо расхохотался и не стал его удерживать. Подумал, что мальчишка испугался. Пауло спустился во двор. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким. С ним не было Танина. Танина не был ни тщеславен, ни эгоистичен, ни труслив, и никто не желал помочь ему найти Танина. До сих пор Паула не замечал, как тесно он связан с Танино. Все важное они делали вместе. Даже если Пауло был занят чем-то своим, он знал, Танина где-то рядом, сидит, читает, но всегда готов отложить книгу по первому зову Паула. Теперь Пауло нечего было делать, и весь дом охвачен тревогой. Он поплелся на кухню, где, по крайней мере, что-то делалось. Там собрали малышей, двоюродных братишек и сестренок. Роза и Марка пытались сварить для них суп. «Уходи, Паула, поможешь нам», — приветствовала его Роза. «После супа мы уложим их спать. Правда, у нас тут небольшое затруднение». Оба, и Марко, и Роза выглядели усталыми и озабоченными. Большинство малышей, включая новорожденного, капризничали. А затруднение возникло из-за заклинания Лючии. Пауло сразу это сообразил, взглянув на младенца, которого Марко тут же ему сунул. Пеленки были покрыты налетом оранжевого жира. Угадость! не сдержался Паула. «Знаю!» — откликнулась Роза. «Слушай, Марко, попробуй еще раз. Вымы кастрюлю, профильтруй воду. У нас остался последний пакетик супа». «Да не криви лицо, Паула! Мы извели уже все овощи. Они просто все полетели в помойное ведро. Заплесневели еще до того, как туда попали». Паула нервно оглянулся на дверь. Он боялся, что у вражеского кудесника хватит мощи его подслушать. «Опробуйте сотворить обратное заклинание», шепотом посоветовал он. «Тетя Джина, не переставая пела их полдня», вздохнула Роза. «Никакого толку. Лючия маленькая прибегла к капронскому ангелу. Мы сейчас попробуем то, что умеет Марко. Ты готов, Марка?» Роза открыла пакет с супом и поднесла сверху кастрюле. Пока розовый порошок сыпался в воду, Марка, склонившись над кастрюлей, яростно пел. Пауло наблюдал, нервничая. Это наверняка было как раз то, что запрещало им делать тускло-желтое послание. Как только весь порошок оказался в воде, Роза и Марка, не отрывая глаз от кастрюли, стали взволнованно следить за ее содержимым. «Получилось?» — спросил Марка. «По-моему...» — начала Роза и осеклась. «Ух, нет, нет!» — раздался ее гневный вопль. Крошечные ракушки из пакета превращались в настоящие морские раковины, только серого цвета. «В них что-то живое!» — с отчаянием сказала Роза, зачерпнув полную ложку. «Где Личия? Приведи ее сюда, скажи ей...» «Нет, ничего не говори. Только сходи за ней, Пауло. «Она пошла в аптеку», — сообщил мальчик. Тут во дворе поднялся голдеж. Пауло передал измазанного жиром младенца, стоящей рядом двоюродной сестре, и бросился вниз, страшась увидеть еще одно желтое послание от Анина. Впрочем, вполне возможно, причиной шума была Лючия. Оказалось, ни то, ни другое. Шум поднялся из-за Ренальда. Вероятно, старшие оставили скрипториум, и Ринальдо устроил посредине двора костер для заклинаний. Доминика, Карла и Луиджи охапками таскали с галереи листки, конверты, свитки. Среди скукожившихся в огне бумаг Пауло узнал военное заклинание, на переписку которых он вместе со своими сверстниками потратил столько времени и труда. Значит, они старались впустую. Какое безобразие! «Вот к чему вынудили нас эти Петроки!» — орал Ринальдо, стоя в эффектной позе у костра. Сожжение заклинаний... явно входила частью в его план молодежного сговора. Из зала к радости Паула уже спешили Антонио и дядя Лоренцо. «Ринальдо!» — еще на ходу крикнул Антонио. «Нас беспокоит, что Умберто. Мы поручаем тебе сходить в университет и узнать». «Пошлите, Доменика!» — отмахнулся Ринальдо, вновь поворачиваясь к костру. «Нет», — отрезал Антонио, — «пойдешь ты». «И в том, как он это сказал?» прозвучало что-то, заставившее Ринальдо отступить перед ним. «Хорошо», — сказал Ринальдо и поднял руку, смеясь. «Я всего лишь пошутил, дядя Антонио». Он тут же убрался. «Отнесите бумаги обратно», — приказал дядя Лоренцо трем другим двоюродным. «Не выношу, когда пускают по ветру добрый труд». Доминика, Карло и Луиджи, не говоря ни слова, подчинились. Антонио и дядя Лоренци попытались затоптать костер, но пламя оказалось слишком сильным. Паул увидел, как, обменявшись виноватыми взглядами, они наклонились над огнем и прошептали заклинание. Огонь мгновенно погас, словно от щелчка выключателя. Паул озабоченно вздохнул. Совершенно ясно, что никто в доме Монтана не способен бросить привычку прибегать к заклинаниям. Интересно, как долго вражеский кудесник не будет этого замечать». «Принеси лампу, Доменика», — распорядился Антонио, «и отбери заклинание, не пострадавшее от огня». Пауло поспешил вернуться на кухню, не дожидаясь, когда и его попросят помогать. Костер подсказал ему одну мысль. «Есть еще немного фарша», — говорила Роза. «Может, рискнем приготовить его?» «А почему бы вам, — вмешался Пауло, — не пойти с провизией в столовую?» Я разожгу там очаг, и кухарничайте себя на здоровье». «Этот малец гений!» — обрадовался Марка. «Они так и сделали». Роза занялась фаршем, Марка сварил какао. Сначала накормили младших, в число которых попал и Пауло. Он сидел за одной из длинных скамеек, размышляя. Если бы не мысли о Анина и о старом Никола, который больной лежал наверху, он мог бы считать себя почти счастливым. Особенно уютно стало, когда ему на колени вдруг шлепнулся теплый ком скопление когтей и железных мускулов. Бенвинута тоже не доставала Танина. Теперь он с каким-то отчаянием терся о Пауло, но не мурлыкал. Роза и Пауло как раз вставали из-за стола, торопясь уложить детей спать, когда в ночной тьме за домом раздался громкий гул. «Сила небесная!» Воскликнула Роза и открыла дверь во двор. В столовую ворвался перезвон, неровный металлический звук, быстрый, бурный. Ближайшее бум-бум-бум раздавалось совсем рядом. Это мог быть только колокол Сант-Анджело. За ним благовестил колокол собора. А дальше, где близко, где далеко, слабо и заунывно, все колокола во всех церквах Капроны звонили и трезвонили, гудели и гремели. Каринна и Лючия вернулись бегом, их лица оживились от холодного бездумного возбуждения. Война! Герцог объявил войну! Марка сказал, что ему, наверное, лучше уйти. Нет, нет! – вырвалось у Розы. Подожди. Кстати, Лючия. Лючия бросила быстрый взгляд на котелок в очаге. Пойду отнесу тете Джинни рецепт. Пролепетала она и сразу убежала. Марка и Роза обменялись взглядами. Против нас три государства и никаких заклинаний для войны с ними, — сказал Марко. Вряд ли нам с тобой предстоит жить вместе долго и счастливо. Мистер Нотти говорит, что завтра призовут последний резерв, — ободряюще сообщила Карина. Но тут ее глаза встретились с глазами розы. Пошли, ребятки, пошли, — затараторила она, собирая четверых малышей. Пора, бай-бай. Пока детей укладывали, Паулу сидел, поглаживая Бенвенута. Он чувствовал себя потерянным, как никогда. Неужели, подумалось ему, уже завтра солдаты из Флоренции, Сиены и Пизы смогут войти в Капрону? Будут ли пушки стрелять на улицах? Ему представилось, как от собора отлетают большие мраморные осколки, как проваливается новый мост, несмотря на все вложенные в него заклинания, как вражеские солдаты тащат визжащую розу. Он понимал, что все это может произойти на самом деле. Еще до конца недели. Тут его внимание привлек Бенвенута. Без всяких сомнений, Бенвенута пытался ему что-то сказать. Пауло видел это по обвиняющему взгляду его желтых глаз, но понять его не мог, не умел. Я попробую, сказал он. Я постараюсь. На мгновение у него создалось впечатление, что Бенвенута обрадовался. Ободренный Пауло наклонил к коту голову. И уставился в его колючую кошачью физиономию. Но у него ничего не вышло. Все, что он смог вынести из их общения, была возникшая в уме картина. Огромное прекрасное здание с фасадом из цветного мрамора. Церковь Санта-Анджело? спросил он неуверенно. Хвост бенвинуты все еще раздраженно хлестал туда-сюда, когда вернулись Роза и Марко. Ну, конечно! воскликнула Роза. Обращаясь к Марко, опять наш Пауло хочет взять на свои плечи все беды дома Монтана. Удивленный Пауло поднял глаза. Иногда ты прямо вылитый Антонио, заметил Марко. Я не могу понять Бенвенута, полном унынии пожаловался Пауло. Марко сел на стол рядом с ним. Значит, Бенвенута придется найти какой-нибудь другой способ объяснить, что ему нужно, заключил Марко. Он умный кот, умнейший из всех. каких я знаю, он придумает. Марко протянул руку и бедную позволил ему погладить себя по голове. «Ну и уши у вас, сэр Кот», — проговорил Марко, точь в точь, как у репейника, только без шипов. Роза тоже взобралась на стол, пристроившись по другую сторону от Паула. «Что тебя гложет, Паула?» Танина. Паула кивнул. «Никто не хочет верить мне, что его похитил вражеский кудесник». «Мы верим», — сказал Марко. А Роза добавила, «Знаешь, Паула, даже хорошо, что он похитил Танина, а не тебя. Танина перенесет это куда спокойнее». А задаченный Паулу спросил, «Почему вы оба верите в этого кудесника, а никто другой о нем и слышать не хочет?» «А почему ты считаешь, что он существует?» — ответил Марко вопросом на вопрос. Даже перед Розой и Марко у Паула не повернулся язык рассказать о своем недостойном общении с девчонкой Петроки. В конце схватки Корса окутал ужасный туман, выдавил он из себя. Роза и Марко подпрыгнули от удовольствия и ударили в ладоши над головой Паула. Сработала, сработала. А Марко добавил, «Мы все время ждали, что кто-нибудь доупомянет туман на Корса, ведь он как-никак сыграл свою роль». «Подействовал, как обратное заклинание?» «Да», — подтвердил Паула. «Это мы наслали туман», — сказала Роза. «Марка и я. Мы надеялись предотвратить столкновение, но поскольку на него пошли все чары капроны, нам понадобилось уйма времени на этот туман». Паула попытался переварить услышанное. «Значит, надо позаботиться о той части доказательства, которое не зависит от слов девчонки Петройки». А может, этого кудесника вовсе и не существует? Может, Танина и в самом деле заперт в доме Петроки? Паул вспомнил, что Рената, пока не развеялся туман, и она не узнала, кто он такой, словом не обмолвилась о пропаже Анжелики. «Послушайте», — обратился он к Розе и Марко, «пойдемте со мной в дом Петроки и выясним, там ли Танина. От него не ускользнуло, что Роза и Марко обменялись взглядами над его головой. Зачем? — спросила Роза. — Затем, — начал Паоло, — затем... И необходимость убеждать их разом внесла ясность в его мозги. Затем, что Гвида Петроки утверждал, будто Анжелика тоже пропала. — Боюсь, мы не сможем, — сказал Марко тоном искреннего сожаления. Если бы ты знал, какие уважительные у нас причины, ты бы понял. Но Паоло не понимал. Он знал, что касается этих двоих, то дело не в трусости или в высокомерии, или в чем-то подобном, и от этого их отказ поверг его в еще большее отчаяние. «Никто не хочет понять!» — вырвался у него вопль. Роза обняла его. «Ты совсем как отец, Паоло, считаешь, что обязан все делать сам. Но есть кое-что, что можем сделать мы». «Вызвать крестоманси?» — уточнил Марко. Паоло почувствовал, что Роза кивнула. «Но он в Риме», — возразил он. Подумаешь. — воскликнул Марко. — Он кудесник особого статуса. Если он более или менее близко и в нем есть нужда, он непременно приедет. Только позови. — Мне надо готовить ужин. — сплошилась Роза, спрыгивая со стола. Еще до того, как накрыли к ужину, вернулся Ринальдо. Он был в распрекраснейшем настроении. Дядя Умберто и старый дядя Луиджи Петрокки опять выясняли отношения, на этот раз в университетской столовой. — поэтому дядя Умберто не пришел справиться о здоровье старого Никола. Они с Луиджи оба лежат в постели, свалившись от изнеможения. Ренальдо усердно поил вином нескольких студентов, которые рассказали ему о схватке во всех подробностях. Бедняги остались без ужина. По столовой летали котлеты и макароны, а за ними стулья, столы и скамьи. Умберто попытался утопить Луиджи в котле для супа, В ответ Луиджи швырнул в него все, что было приготовлено на ужин профессуре. «Студенты объявляют забастовку. Не потому что возмущены дракой, а потому что Луиджи открыл им глаза. Профессоров кормят лучше, чем студентов». Пауло слушал вполуха. Его мысли были заняты тониной еще тем, можно ли полагаться на слова девчонки Петрокки.